Эпилог «Горько!» заканчивает поздравление отчим Пузик, а зал радостно его поддерживает. Выпиваю до дна бокал вина и приступаю к еде. Мысленно же возвращаюсь на пару месяцев назад. Мои друзья наконец-то отважились узаконить свои отношения, чем несказанно меня обрадовали. Но эти балбесы почему-то решили, что свадьба должна быть скромной, вроде студенческой а провести ее нужно в Белоруссии. И ведь не предупредили, что давно подали заявление и уже начали решать организационные вопросы. Хорошо, что хоть ЗАГС — московский, а не минский. Поэтому я быстро взял процесс в свои руки, вернее, перепоручил его более опытным товарищам. Хорошо быть начальником. В общем, будущих молодоженов мы от подготовки к свадьбе отстранили, поручив им творчески подойти к самой церемонии. А то я даже не в курсе куда принято нести цветы и делать фотографии. Плохо, что погода уже достаточно холодная. Как вариант, можно взять пару шуб из реквизита киностудии, заодно боярские шапки на молодых надеть. Чего мелочиться. Думаю, выглядеть это будет забавно. Свадьбу решили проводить прямо на киностудии. Благо, помещение позволяло. Организационные вопросы взяли на себя помощницы Каплана. Я подбил художников красиво оформить зал и место, где будут сидеть молодожены. В общем, народ креативил как мог. Договорились, что само торжество снимем на профессиональную аппаратуру, воспользовавшись административным ресурсом. Пусть помощники Акмурзина тренируются. Если же доброжелатели настучат, то скажем, что воспользовались ситуацией, нам нужен материал для дальнейших проектов. Что касается перемещений молодоженов по улице, то здесь решили воспользоваться личной камерой. Благо, такая была. Смонтируем потом целый фильм. Пусть Пузик с Самсоном смотрят его и детям с внуками показывают. Мы же с Зельцером засели за план съемок. Дело это муторное и требует много времени. Пробежались еще раз по сценарию, согласовали всех актеров и особое внимание уделили пиротехникам, от которых зависел ряд самых эффектных сцен. Надо еще получить разрешение на получение динамита и керосина, но этим займется Каплан. Натурные съемки мы пока закончили, занимаясь просмотром и выбраковкой отснятого материала. В одном из павильонов уже была смонтирована целая композиция из макетов лесов, полей и рек. Сверху ходила камера со специальным сиденьем для оператора. Эту тему полностью взял на себя Клушанцев, поэтому за результат можно быть спокойным. Единственное, чем мы намучились, так это со съемкой падающей бомбы. Ведь по моей задумке ее надо было показать с нескольких ракурсов и сам момент попадания в заданный объект. В итоге пришлось один эпизод делать с помощью парашютистов. Остальные кадры будут отсняты в павильоне. А еще в октябре в Москве появился мой итальянский компаньон Франческо, который привез добрые вести. Пирелли уже отпечатал и запустил в продажу новый календарь. Луи Виттон тоже не отставал. Но французы пошли дальше и предложили заключить долгосрочный контракт. Удивило меня то, что речь шла о рекламе, в первую очередь телевизионной. Грамотные люди, ничего не скажешь. Я хотел снять первые ролики только в следующем году, пока просто не было предмета для рекламы. В СССР начинается дефицит на ряд товаров. В первую очередь ширпотреб и бытовую технику. Поэтому нет никакого смысла убеждать людей покупать подобные товары. Сами прибегут и опустошат прилавки. В стране отсутствовал развитый потребительский рынок как таковой. Сейчас можно снять только рекламу сберкасса и государственных займов. Ничего более интересного я просто не вижу. А вот с французами можно разгуляться. Не знаю, как у них сейчас с алкогольными брендами. Есть у меня интересные идеи. То же самое касается парфюма. А вот с сумками сложнее. Ладно, дождусь приезда представителей компании и обсужу все вживую. Заодно посмотрим, чего в плане денег предложат нам товарищи буржуи. «Ваш процент переведен на указанный счет», — снова порадовал меня итальянец. «За третий проект немцы должны рассчитаться немного позже». Мы решили с ним прогуляться после обеда в ресторане. Франческо с севера Италии, поэтому его не испугать двумя градусами выше нуля и куда-то пропавшим солнцем. Речь шла об очередном леваке, на который меня подбил неугомонный Аташе. Не хотел я запускать еще один проект мимо госбюджета, но поддался на уговоры велеречивого атташе. Мне нужен стартовый капитал, и чем быстрее он окажется в наличии, тем лучше. Только спешка хороша при ловле блох, и это моя спешка вперемешку с жадностью аухнется в будущем. Но сейчас все было замечательно, и я с оптимизмом смотрел в будущее, не ожидая от судьбы никакого подвоха. Из положительных новостей стало одобрение приемной комиссии Рюриковичей. Сериал скоро должен стартовать в прокате, но почему-то демонстрация поставлена на утренние и дневные сеансы. Может, ответственные товарищи решили, что сериал будет интересен только детям и юношам? Посмотрим. Если будет зрительский интерес, то буду настаивать, чтобы показы перенесли на вечерние сеансы. Еще самый настоящий ажиотаж вызвали отснятые два клипа, пущенные в народ. Показать наши работы широкой аудитории не получилось. Но здесь на помощь пришел Зельцер, который договорился с директором кинотеатра «Фитиль». Клипы там демонстрировались перед фильмом, и надо сказать, что народ сразу оценил новинку. По крайней мере, в музыкальной среде сразу началось шебуршание, и первые ходаки от авторитетных певцов стали посещать мой скромный кабинет. В итоге мне надоело терять время, и я передал все вопросы помощникам. Дело это не дешевое, поэтому пусть товарищи переварят расценки. Далее уже приступим к делу. Все равно никто в Союзе не сможет предложить что-то лучше. А у нас уже готовы более десятка сценариев, которые можно адаптировать практически под любого артиста. Третьим успехом, который радовал меня даже больше остальных дел, это фактическое разрешение на съемки телесериала. Пузик уже выпустила полноценную книгу, состоящую из пяти рассказов об Иване Терешко. А всего в юности уже опубликовано 10 полноценных эпизодов про приключения борца с бандитами и коллаборантами. Пока решаем, кооперироваться ли с «Беларусь» фильм или просто использовать их актеров и производственные мощности. С одной стороны, не помешает поддержка местных властей, а с другой хочется сделать полностью свой проект, дабы никто в него не вмешивался. Ведь еще придется делиться славой, финансами и званиями. То, что первый полноценный сериал будет популярен, в том числе и у властей и силовых ведомств, я даже не сомневался. «А почему ты отказался стать свидетелем?» Зельцер вывел меня из размышлений. «Самсон предложил мне почетное звание быть свидетелем, но я вежливо уклонился. Не нравятся мне подобные вещи. Предпочитаю сидеть вместе с остальными гостями. И вообще, хочется побыть в кругу веселящихся людей, выпить, наконец. А людей на свадьбу пришло немало. По моим подсчетам собралось более 150 человек». Только из Белоруссии приехал целый десант родственников и друзей невесты. Еще церемонию посетил товарищ Жабицкий, который сейчас поздравляет молодых от лица всего комсомола БССР. Надо будет позже пообщаться с ним на предмет поиска тем для соприкосновения. все таки хорошие отношения с властью, пусть и республиканской, вещь нужная. Зельцер уже я сказал правду, мне нечего скрывать от соратника. «Жениться тебе пора, Алексей!» Вдруг выдал Моисеевич: Девушка, только найди достойную. Только не из киношной среды. Зачем тебе жить, как на вулкане? У человека должен быть нормальный тыл, поверь опытному человеку». Никто не спорит. Сам чувствую, что есть в душе определенная пустота. Можно, конечно, заменить ее интрижками и залить алкоголем, но это не мой путь. Как раз ловлю на себе взгляд Лены, сидящей по диагонали. Мы с коллегами оккупировали часть столов, расположенных слева от молодожёнов. Тут же в мою сторону посмотрела Светочка и сразу повернулась к своему супругу. Как же мне все они надоели. Надо выпить, от души потанцевать и хоть на время забыть обо всех проблемах. Кстати, музыкальная часть сегодня на «Виа рассвет». Ребята уже сыграли несколько песен, периодически делая паузы на поздравления. В итоге очередь дошла до меня. Вернее, я подошел к микрофону сразу после родителей и главы республиканского ЛКСМ. Долгих речей произносить не стал. Произнес стандартные слова, сообщил гостям, что от лица коллектива мы дарим молодоженам импортный холодильник. Народ встретил новость с одобрением, так как подарок очень серьезный, это не считая конвертов, которые мы носовали жениху. После моих пожеланий молодым нарожать побольше самсапузиков, что вызвало искренний смех в зале. «Я искренне рад за людей» которые за полтора года стали для меня настоящими друзьями. Надо действительно сегодня хорошо оттянуться. Через несколько дней прилетят французы, и начнется совершенно новый этап в моей карьере. С иностранцами я еще не работал. Не считать же за это несколько снятых проб. Ведь придется общаться на иностранном языке, киношную терминологию которого я не знаю. Только хватит уже о делах. Главный итог моего нахождения в этой реальности — интеграция в местную жизнь — состоялась. Далее буду продолжать в том же духе. А сейчас — танцы. Отплясал пару задорных песен в исполнении ребят, которые грамотно разогревали гостей. И вот, наконец, ожидаемый хит нынешней осени — от Москвы до Ленинграда. Нина была просто великолепна показалось, что в пля спустился и весь зал во главе с молодоженами. Как-то незаметно рядом оказались Лена и Светочка. Муж журналистки вел себя как-то вяло, и один из немногих остался сидеть за столом. Странный товарищ, вроде еще молод и явно находится в хорошей форме. Чую, что мне еще придется разбираться во всех этих любовных треугольниках, которые грозят перерасти в многоугольники. Но. Хватит рефлексий. Сегодня я гуляю, а завтра будет что будет.